Он кладет руки на клавиатуру, и мы с Ники остаемся вдвоем. Стрелок? Я смотрю на девушку. Скажи, тот стрелок, про которого часто вспоминают в лабиринте? Я молчу. Это ты? Да. Ты играешь не в полную силу? Да. Твои товарищи это понимают? Качаю головой. Куда вы так спешите? Некие, у нас был уговор не задавать вопросов. Извини, Стрелок. Она улыбается скорее грустно, чем обиженно. Я не хочу лезть в чужие тайны. Если ты действительно тот самый, да. Если я мешаю вам, давай я уйду. Прибьюсь к другой команде. Сам не знаю, почему я это говорю. Я очень хочу, чтобы ты осталась с нами. Почему? Камуфляжи мы все одинаковы. Бесполы, бесформенные, унифицированы. Куски мяса в военной форме, несуществующей армии. Добровольные волонтеры придуманной битвы. Смотреженные герои никому не нужных подвигов. Лишь лица над высокими воротниками курток разные. Лица, которые мы сами же придумали. Это так просто рисовать лицо. Точка, точка, запятая. вышли рожь с кривая. Рисуй сам, собираясь из деталей, как в детском конструкторе. Подбородок в левой, подбородок вялый, уши отоприины, юшко прижатый, нос прямой, нос коносы. С трудом мне давалось лишь одно глаза. Порой приходилось переделывать их десятки раз, прежде чем они становились живыми. С тех пор я понял, что самое главное в нарисованных лицах я смотрю только в её глаза. Ты мне нравишься, говорил наконец. Я от этого не в восторге, но ты мне нравишься. Руки на клавиатуру, пароль, выход. А выход из лабиринта смерти прежний. Такая же уютная, просторная раздевалка и тот же самый зал, что 2 года назад. Снимаю комбинезон, прячу в шкафчик. Ничуть не чуть не удивляюсь, что меня поджидает обычная одежда стрелка. Принимаю душ в маленькой кабинке. На этот раз самый обычный душ, никаких противовирусных химикатов. Одеваюсь, на секунду замираю перед дверью. Что сейчас будет? Возвращение легенды, что ни говори. Стрелок вернулся в лабиринт смерти, и не один, а с группой товарищей. Причем на этот раз стрелок и впрямь действует, не слишком-то честно. Выхожу в колонный зал, из которого видны улицы Диптауна. Вот будет смех, если сейчас повторится погоня, и мне придется убегать, прятаться в виртуальном публичном доме. В зале пусто. Почти пусто. Лишь стоит, смеясь и болтая, какая-то компания. Лица незнакомы, это явно не те, кого я расстрелял на пятом этапе. Черт возьми, где же униженные и оскорбленные? Где жаждущие моей кровью толпа? Подхожу к компании и делаю вид, что ищу кого-то. На меня не обращают внимания, идет какой-то свой треп. Слышал, Семецкого убили три раза подряд. Ну, так вот он ожил и догнал своих. Дружный взрыв хохота. Ребята, вы не слышали про такого игрока? Его зовут Стрелок, спрашиваю наугад. Недоуменные взгляды, вялые пожимания плечами. Из раздевалки выходит молодой парнишка. Его приветствуют, маршат руками, кто-то кричит. «Кроус, да с как тебя ждать, а?» Вся толпа вываливается из колонного зала. Я уже забыт, и мой вопрос вместе со мной. Стою, опустив глаза, растерянно улыбаясь, сжимая в кармане рукоять револьвера. Слава, штука приходящая. Удивитны ж, как не кем я вспомнила. Наверное, девочка серьёзно готовится к карьере в лабиринте смерти. О чего я, собственно говоря, хотел? Лабиринт смерти уже не тот. Не весёлая возня в песочнице, не азартная перестрелка на узких кривых улочках. Для этого, наверное, теперь существуют другие игровые зоны. А лабиринт смерти больше всего похож на военный полигон здесь учат не геройствовать в одиночку оттачивая рефлексы повышая скорость реакции пришло время командной игры долгих и нудных походов взаимной страховки отбраковки слабых поддержки сильных безусловного повиновения командирам почему мне это не нравится что же я и индивидуалист до да мозга костей Или не доиграл тогда, два года назад, не прошел все то, что должен был пройти? Поздно искать ответы. Мир изменился, а я и не заметил, забившись в свою тесную, уютную, надежную скорлупу.